с так нелепо плясавшим в ветре шинельным крылом на пятне багрового закатного косяка. Но, во всяком случае, на нее не глядел он. Разве можно было с его близорукостью рассмотреть удалявшиеся фигурки? Сам с собой он смеялся и глядел далеко-далеко, будто дальше, чем следует, туда, куда опускались островные здания, где они едва протуманились в багровеющем дыме. А она... Ей хотелось заплакать. Ей хотелось, чтобы муж ее, Сергей Сергеевич Лихутин, подойдя к этому подлецу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал по этому поводу свое честное офицерское слово. Немилосердный закат посылал удар за ударом от самого горизонта. Выше шла неизмеримость розовой ряби. Еще выше, мягко так, недавно белая облачка — Теперь розовые, будто мелкие вдавлены перебитого перламутра, пропадали во всем бирюзовом. Это все бирюзовое равномерно лилось меж осколков розовых перламутров. Скоро перламутренки, утопая ввысь, будто отходя в океанскую глубину, в бирюзе погасят нежнейшие отцветы. Хлынет всюду темная сень, синевато-зеленая глубина на дома, на граниты, на воду. И заката не будет. Конт, конт, конт. Лакей подал суп. Перед тарелкой сенатора предварительно из прибора поставил он перешницу. Аполлон Аполлоныч показался в двери в своем сереньком пиджачке. Так же быстро уселся он, и Лакей уж снял крышку с дымящейся супницы. Оттворилась левая дверь. Стремительно в левую дверь проскочил Николай Аполлонович в застегнутом наглухом мундире студента. У мундира топорщился высочайший, времен императора Александра I, воротник. Оба подняли глаза друг на друга, и оба смутились. Они смущались всегда. Аполлон Аполлонович перекинулся взором от предмета к предмету. Николай Аполлоныч ощутил ежедневное замешательство. У него свисали с плечей две совершенно ненужных руки по обе стороны туловища. И в порыве бесплодной угодливости, подбегая к родителю, стал поламывать он свои тонкие пальцы, палец за палец. Ежедневное зрелище ожидало сенатора. Неестественно, вежливый сын, Неестественно быстро, в припрыжку, преодолевал пространство от двери и до обеденного стола. Аполлон Аполлоныч перед сыном стремительно встал. Все сказали бы вскочил. Николай Аполлоныч споткнулся о столовую ножку. Аполлон Аполлоныч протянул Николаю Аполлонычу свои пухлые губы. К этим пухлым губам Николай Аполлоныч прижал две губы. Губы друг друга коснулись. И два пальца тряхнула обычно потеющая рука. Добрый вечер, папаша. Мое почтеньес. Аполлон Аполлоныч сел, Аполлон Аполлоныч ухватился за перешницу. По обычаю Аполлон Аполлоныч переперчивал суп. Из университета? Нет, с прогулки. Лягушачье выражение пробежало на ослабленном рте почтительного сыночка которого лицо успели мы рассмотреть, взятое в отвлечении от всевозможных ужимок, улыбок или жестов любезности, составляющих проклятие жизни Николая Аполлонча. Хотя бы уж потому, что от греческой маски не оставалось и следа. Эти улыбки, ужимки или просто жесты любезности заструились каким-то непрерывным каскадом перед порхающим взором рассеянного папаши. И рука, подносившая карту ложку, очевидно, дрожала, расплескивая суп. Вы, папаша, из учреждения? Нет, от министра. Выше мы видели, как, сидя в своем кабинете, Аполлон Аполлоныч пришел к убеждению, что сын его отпетый мошенник. Так, над собственной кровью и над собственной плотью совершал ежедневно 68-летний папаша. Некий, хотя и умопостигаемый, но все же террористический акт. Но то были отвлеченное кабинетное заключение, не выносившееся уже в коридор, ни тем паче в столовую. Тебе коленько перцу? Мне соли, папаша.